Когда естественное подавляется и не разрешается, энергия инстинкта всё равно берёт своё, переключаясь на неестественные, либо на разрушительную жестокость, либо на влечение к своему полу. И в этом смысле искусство и в СССР, и в фашистской Германии носили безусловно гомосексуальный оттенок. Вы, конечно, помните эти оголённые торсы гимнастов на сталинских парадах, эти мускулистые груди рабочих с кувалдами на плакатах этих матросов в стрептявёров рвущих на грудительняшку исследователи советской массовой культуры 30-х годов обращают внимание на обилие мужской обнажённой натуры парады многочисленные статуи спортсменов расцвет спортивной фотографии и кинохроники пишет кон естественно Людям хотелось голенького, а женщин нельзя было, пришлось как на зоне на мужиков переходить. И точно так же, как на зоне блатные, будучи активными педерастами, считают обвинение в педерастии самым жутким оскорблением, так и советская власть, индуцируя гомоэротическое чувство, к педерастии относилась совершенно нетерпимо. Хуже последнего царского правительства. В 1832 году в российское уложение о наказаниях был включён новый параграф, который наказывал граждан за педерастию, под которой понимался анальный секс между мужчинами, конфискацией имущества и ссылкой в Сибирь на 5 лет. При последнем царе в 1903 году наказание смягчили до 3 месяцев в тюрьме. Потом случилась революция, о федерастах на время позабыли. А когда всё маленько под успокоилось, Сталин о них вспомнил и принял почти без изменений тот самый древний закон 1832 года. Причём принял почти одновременно со своим корешем Гитлером. Оба они начали свой жестокий поход против геев под одним флагом флагом борьбы за нравственность. И поныне еще последователи Гитлера и Сталина живут и здравствуют, посты хорошие занимают. Не далее, как в 2002 году группа депутатов Госдумы написала проект статьи, возвращающей в наш уголовный кодекс гитлеровско-сталинскую норму о наказании людей, которые занимаются сексом не так, как хотелось бы депутатам. Одним из этих замечательных законотворцев был Вадим Булавинов хотя почему один из? Нет уж, перечислю всех. Родина должна знать своих героев. Вот они, орлы. Геннадий Райков, Зелимхан Муцоев, Гаджи Михачев, Дмитрий Рогозин. Они предложили сажать мужчин за анальный секс друг с другом на срок до пяти лет. Чувствуете, откуда закончик тянется? Из Лохматова 1832 года. Разумеется, я, как мегаисследователь людской глупости, не мог не сходить к Булавинову и не узнать, для какой цели нужно сажать гомосексуалистов. Булавинов выдвинул мне целых два аргумента. Первый заключался в том, что он, Булавинов, не любит педерастов. Второй, вы не поверите. А вы знаете, сказал мне депутат, что один из механизмов выбивания показаний из бизнесменов и предпринимателей в милиции такой. Их арестовывают, и сажают в общую камеру и угрожают: мол, там тебя опустят, лучше быстренько колись. Когда милиция использует дубинки, мы все с вами кричим: "Ох, ах!" А когда такой вот способ, об этом все молчат. Мы хотим, чтобы милиция не добивалась показаний таким образом. Ведь с введением нашего закона ответственность будет наступать не только для того, кто сделал это в камере с предпринимателем, но и для самого предпринимателя. Конец цитаты. Что-нибудь поняли? Я тоже не осилил такую кучу интеллекта. Сейчас господин Булавинов со всей своей кучей работает мэром Нижнего Новгорода. Счастлив должен быть город, у которого такой мэр. Внимательный слушатель помнит три замечательных способа обоснования запрета реально безвредного, но по разным причинам очень раздражающего явления, которые были указаны выше. Эти же способы практикуются и для того, чтобы доказать необходимость уголовного преследования гомосексуалистов. Булавинову по причине головы этого сделать не удалось поэтому вы можете сделать это сами. В качестве маленького примера и маяка, указывающего направление, приведу один аргумент, который высказывался в самом конце 80-х годов противниками отмены сталинской статьи «Репрессирующие гомосексуалистов». Легализовать анальный секс мужчин нельзя, потому что гомосексуалисты вредят здоровью друг друга. От частых сношений у них расслабляется сфинктер, и гомосексуалисты начинают много и непроизвольно пукать, создавая неудобство окружающим. Аргумент не без изъяна, конечно, поскольку не исключает необходимости запрета анального секса также между мужчиной и женщиной по тем же сфинктерально ослабленным причинам. Но зато это говорилось тогда на полном серьёзе. Надеюсь, и вам удастся придумать не менее серьёзные аргументы. У меня не получилось. Помните, рояльные нушки в забавных маленьких юбочках. Традиционная мораль действительно смешна, особенно когда видишь тенденции и знаешь, к чему они приведут. 10 лет не прошло после смерти кровавого тирана Сталина, а народ уже начал разбалтываться. В моду вошли шорты. Но что значит в моду вошли? Это значит, что приезжающие из мегаполисов в Крым и на Кавказ люди имели смелость надевать шорты на курорте, хотя местные граждане дико возмущались подобному разврату. Мужчин в шортах выгоняли из магазинов и столовых. Милиция могла остановить человека в шортах и потребовать его одеться прилично. Местные жители писали в райкомы и крайкомы возмущённые письма, в которых жаловались, что шорты оскорбляют их нравственность. Боролись не только с шортами. Нравственность советского туземца оскобляли чересчур расклешённые штаны и слишком зауженные дудочки, брюки на женщинах, длинные волосы и пёстрые рубахи у мужчин. Коммунистическая партия в лице лучших своих представителей, носящих фуражки, ловила на улице людей внешность которых казалась ей нестандартной и насильно наводила на них стандартную красоту. Длинные волосы просто стригли на месте. Знаете, как аргументировали? Длинные волосы это не красиво и крайне аморально. Вам всё ещё нравится эта мораль? Депутат Булавин рассказал мне, что после его антигомосексуальной инициативы в Думу пошли звонки от благодарного дурака народа. Вот что он, Булавин, говорил: Вы не представляете, сколько женщин нам звонит в Думу со словами благодарности. Говорят, правильно сделали, мужиков-то не осталось. Аналогичным образом оправдывали свои действия коммунисты, которые охотились на улице за длинноволосыми людьми. Вот их слова. Мы получаем письма от матерей и ветеранов с благодарностями. Запомните это, если собираетесь развернуть кампанию по запрету чего-либо или наказанию кого-либо за всё что угодно. Народ вас поддержит. Но мы слегка отвлеклись от коротких штанов, именуемых шортами. Нынче этот бесовский наряд вполне легализован. Тем самым по благопристойности и морали граждан нанесён, как вы понимаете, страшный, непоправимый удар. Однако бесам рано распевать победные песни. Шорты в России легализованы лишь частично. Последний оплот нравственности в России Государственная дума. До сих пор периодически проводит кампании по повышению уровня нравственности внутри здания Госдумы путём запрета ношения там штанов недостаточной длины. Вы же понимаете, что нравственность напрямую зависит от длины штанин. Последний оплот неандертальцев не сдаётся.